А к нам вот поступило к взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в 115 рублей, выданное вами вдове, коллежской ассессорше Зарницыной. Назад тому 9 месяцев. А от вдовы Зарницыной, перешедшая уплату к надворному советнику Чебарову, мы приглашаем вас посему к отзыву. «Да ведь она ж моя хозяйка». «Ну так что ж, что хозяйка?»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 И никакой, никакой шкандаль, а они пришел пьян. И это я все расскажет, господин капитан. А я не виноват. У меня благородный дом, господин капитан, и благородное обращение, господин капитан. И я всегда, всегда сама не хотел никакой шкандаль. А они совсем пришли пьян, и потом опять три бутылки спросил, а потом один поднял ноги и стал нотом фортепьян играть. И это совсем нехорошо в благородный дом. И он ганс фортепьянь ломали, совсем-совсем тут нет никакой манир!» « я сказал. А он путилку взял и стал всех сзади путилки толкать. И тут, как я стал, скоро дворник позвал, и Карль пришёл. Он взял Карль и глаз прибил, и Генриет тоже глаз прибил, а мне пять раз щек убил. И это так неделикатно, в благородный том, господин капитан. И я кричаль а он, наканав окно, отворал и стал в окно, как маленькая свинья визжал, и это срам. И как можно в окно на улиц, как маленькая свинья визжали и это срам. Фуй-фуй-фуй. И Карль сзади его за фраг от окна таскаль, И тут, это правда, господин капитан, ему зен изорвал, И тогда он кричал, что ему пятнадцать целковых манму штраф платили. И я сама, господин капитан, пять целковых ему зен-рок платиль. И это неблагородный гость, господин капитан. И всякий шкандаль делаль. Я говорил, на вас большой сатир гедрюкт будет. Потому я во всех газет могу про вас все сочиниль. Из сочинителей, значит.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 «И какой еще бы полк был!» — воскликнул Илья Петрович, весьма довольный, что его так приятно пощекотали, но все еще будируя. Раскольникову вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное. «Да помилуйте, капитан!» — начал он весьма развязно, обращаясь вдруг к Никодиму Фомичу. «Вникните и в мое положение. Я готов даже просить у них извинения, если в чем с своей стороны манкировал».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 Она опять будет меня кредитовать сколько угодно, и что никогда, никогда, в свою очередь, это ее собственные слова были, она не воспользуется этой бумагой, пока место я сам заплачу. И вот теперь, когда я и уроки потерял, и мне есть нечего, она и подает к взысканию. Что ж я теперь скажу?» «Все эти чувствительные подробности, милостисдарь, до нас не касаются», — нагло отрезал Илья Петрович.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 «Он едва на ногах стоит, а ты, — заметил было Никодим Фомич». «Ничего!» — как-то особенно проговорил Илья Петрович. Никодим Фомич хотел было еще что-то присовыкупить, но, взглянув на письмо водителя, который тоже очень пристально смотрел на него, замолчал. Все вдруг замолчали. Странно было. ну хорошо-с! — закручил Илья Петрович. — Мы вас не задерживаем!» Раскольников вышел.